Глава 18. Ровно в 8:00 утра Довертон поднялся на третий этаж особняка на Королевской площади и вошёл в приёмную. Неро поднимался следом за ним. Секретарь, молодой мужчина в военной выправке, взглянул на него вопросительно, и Джон представился. "Да, вы есть в списке. А э код с вами?" "Я думаю, Неро подождёт здесь. Да, приятель." ответил коротким мрр и впрыгнул на один из столов. Секретарь с уважением на него покосился. Минуту, пожалуйста. Он поднялся и прихрамывая вошёл в кабинет. Почти сразу вышел и сообщил: "Проходите, масье Риалицони ждёт вас". Из-за письменного стола, заваленного папками, бумагами и кристаллами, поднялся мужчина с весьма примечательной внешностью. Очень высокий, очень худой, с бородой и спаньелкой и торчящими в сторону усами, слушай, Дон Кихот, подумал Джон, пряча улыбку. Они обменялись рукопожатиями, сели, и хозяин кабинета спросил: "Итак, усы его при этом забавно шевельнулись вниз и вверх. Итак, я занимаюсь расследованием странных магических происшествий на территории Союза Королевств и дружественных стран. Вот краткая справка." Он передал главе службы магической безопасности Медиолану два листа, написанные нечиночью. Альессо не быстро прочёл, хмыкнул и перечитал второй раз, уже медленно. Потом поднял глаза на визитёра и спросил: "Почему вы сошлись, что это серия? Разный почерк, разные объекты воздействия? Нет никакой конкретной цели?" Во-первых, именно поэтому Мы с вами оба давно работаем и знаем, что никто не станет просто так ради развлечения доводить до бешенства домашних выставочных кошек или травить целую партию дорогостоящего чая. Пожалуй, но все же я не понимаю, почему вы связали эти... А лицо не посмотрел в записи. Эти одиннадцать происшествий в единую серию. Довертон пожал плечами. Поверьте, нет никакой метки, в которую я мог бы ткнуть пальцем и сказать: вот по этой примете я отнёс данный случай к интересующей нас серии. Считайте, что это интуиция. В этих словах непроницаемая маска исчезла с лица хозяина кабинета. Он даже улыбнулся и сказал: "Ну, слава великой матери, нормальный оперативник. Итак, чем я могу помочь?" Через 10 минут Джон стал обладателем временного пропуска в здание службы, трёх десятков папок с личными делами преподавателей и сотрудников университета и ключа от небольшого кабинета на втором этаже. Неро первым вошёл в комнату, проследовал к подоконнику и устроился на нём. Прошу прощения, но это единственное свободное помещение, с заминкой сказал секретарь. Практически все сотрудники сейчас у Медиалануми. Никаких командировок нет. Все отлично. Я на это и не рассчитывал. Сказал Дуертон чистую правду. Стол, стул, сейф и компьютер с подключением к сети. Это все, что мне нужно. Сложив папки на стол, он взглянул на часы. Половина девятого. У него есть еще час. Потом надо будет двигаться в университет, забирать записи у Огневика. Вот с его это досье и начнём, решил Джон. Нашёл папку с надписью Сальферини и погрузился в чтение. История жизни мэтра Анжело Сальферини изобиловала неприятностями, причём большую их часть он навлекал на себя сам. Мэтр был вспыльчив, как порох, обладал скверным характером, задиристостью петуха и железной уверенностью в собственной правоте, поэтому штрафы за драки, Ругань в общественных местах и нанесение побоев повторялись с завидной регулярностью. Ну ладно, вспыльчивость для огневиков характерна. Они все такие. А посмотрим, есть ли какая-то повторяемость в том, с кем тут задирается. Может, расовая неприязнь? Нет, судя по записям из Альферине, было абсолютно всё равно придираться к орку или обозвать хома. При этом Джон посмотрел справку из университета. Преподавателем Мэттер был весьма успешным, и студенты его любили. А откуда он родом? Из Кастро-Филиппо, маленького городка в горах на Сицилии. Южанин, значит. Блоки никаким боком. Он отложил в сторону досье Мэтта Сальферини и стал просматривать остальные. Время от времени вслух их комментируя. кот иногда шевелил ухом или даже отзывался хриплое мрр на какие-то фразы. Наконец, в половине 10, Довертон встал, убрал папки в сейф и сказал: "Неро, пошли. Нас ждут в университете". Это была ошибка. В университете их не ждали. Декан факультета огненной магии встретил Джона и его хвостатого спутника с уморичной гримасой. "Простите, сеньор Довертон, не могу сейчас отдать вам свои записи. Вот как. Не по моей вине. С альферине защитным жестом выставил перед собой ладони. Представьте себе, во время вчерашней грозы протекла крыша здания, дух-хранитель перепугался и выставил абсолютную защиту. Теперь на верхний этаж попасть никто не может. Дух-хранитель с изумлением переспросил Довертон: "Это что ещё за зверь?" А метр махнул рукой: Старая история. Впрочем, если вы не торопитесь. Довольно давно, лет 80 назад, я тогда только начал преподавать. У нас на факультете училась одна эльфийка, Нимлот. У неё было три стихии в довольно странном сочетании: огонь, жизнь и воздух. В у себя в серебряном лесу она закончила лечебный факультет, а к нам приехала проходить курс магии огня. Вот она-то и сумела превратить обычного домашнего духа в хранителя факультета. Почему же это не стала повсеместной практикой? Я о таком даже не слыхал. Удивился Довертон. Потому что Немлот уехала на каникулы, ответил Сальферини. И не вернулась. Вышла замуж по указанию их повелителя. Вы же знаете, высокородные замужние дамы из артадаксальных семей эльфов никогда не покидают Серебряный лес. О расписать формулу процесса, она до этого не успела. По той горечи, с которой мы-то об этом рассказывал, загадочная Нимлот была ему дорога не только как успешная студентка. Теперь ясно. Джол взглянул на Нэра, но тот не отвлекался от приведения в порядок левой задней лапы. И надолго это. В прошлый раз обошлось двумя днями. Но тогда взорвалась лаборатория, могло вообще здание разнести. Думаю, к вечеру он должен прийти в себя. Давайте я вам на коммуникатор сообщу, когда смогу зайти в свою подсобку. Хорошо, так и сделаем. Вернувшись в свой временный кабинет, он дочитал досье, закрыл последнюю папку и сказал коту: "Ничего полезного я не нашёл. Кто из университета помогает нашему злодею, непонятно. И в чём его цель? Я хоть обит и меня тоже понять не могу". Цель злодея, я имею в виду. Зачем ему понадобилось, чтобы мальчишка пугал невест или дразнил кошек? Или это, как и повальные отличные оценки луканских школьников, было побочным эффектом? Но тогда от чего? В ответ Нейра дёрнул ухом и зевнул, показав длинные острые клыки. "Я не тороплюсь", ответил Довертон. "Я не думал торопиться. Но вот предположим, найду я местного, так сказать, пособника и что я смогу ему предъявить. Вот спрыгнул с подоконника, подошёл к двери и сказал: "мяк". "Ладно, пошли сдавать документы в архив". Довертон собрал папки, оглядел комнату, не забыл ли он чего-нибудь, что ему не хотелось бы оставлять. И распахнул дверь, пропуская кота перед себя. Архив службы магбезопасности Медиоланума располагался в подвале особняка. и занимал его целиком. Справедливости ради, нужно заметить, что это был первый из подземных уровней. На втором находился особо изолированный тир, где можно было опробовать что угодно: от подпотаенного арбалета или ростового лука до меча Огоро Нюда Масомуне и последних разработок мастера-оружейника из царства Русь Игоря Стечкина. Можно было потренироваться Издать необходимые нормы. Третий же из подземных этажей был внутренней тюрьмой маг безопасности, и его камеры, полностью обшитые антимагическим драконьим камнем, могли удержать любого архимага. Впрочем, в данный момент камеры пустовали, их орехалковые двери были открыты для проветривания, а вместо полной смены из десятка боевых магов у входа на третий подземный уровень сидели лишь двое дежурных. У двери в архив живого охранника не было. Стояла лишь статуя дракона, отлитая из серебристого металла. Дофертон приложил к драконьей морде свой пропуск, и глаза чешуйчатого вспыхнули зелёным. Ката-дракон пропустил без требования предъявить полномочия. Внутри никого не было. Ни один сотрудник или гость службы не интересовался в данный момент ни историей расследования, ни данными магов города Мидиаланума не было никого, из-за вполне обычной библиотечной стойкой. Архив представлял собой длинный зал. Большая часть которого была отделена от посетителей прозрачной перегородкой. Там за этой перегородкой хранились такие тайны, за которые какой-нибудь светский шантажист продал бы родную маму и её собачку бы дал в придачу. Но доерсто на тайны эти волновали мало. Поэтому он стукнул ладонью по шпинку звонка и положил папки на стойку. Вот так, Нэр, сказал он желчно. Заходи, кто хочешь, бери что надо. Малина, а мы с тобой ещё и не обедали. Люди, осуждающе сказал кто-то. Всё бы вам жрать. За стойкой вдруг возник некто. Но логично было бы предположить, что это архивариус. Джону он напомнил хранителя Кермейте. из университетской библиотеки Лондонвика. Такая же высокая фигура в белых одеждах, жёлтой кожи лица и огромные глаза без белков. Помнится, в студенческие времена Довертон боялся Кермеита, да дрожил в коленках. Да и его сокурсники тоже. Архивариус не пришёл, не вылез из-под стойки, не сatkался из тумана. Просто вот только что никого не было, а потом вдруг сразу появился. Добрый день. Вежливо произнёс Джон: "Я принёс досье, которое сегодня передал мне секретарь мисс Сериалецони". Он подвинул стопку, существо в белом балахоне положило на неё руку в перчатке и прикрыло глаза. Через мгновение архивариус удовлетворённо кивнул и сказал: "Всё полностью, никаких повреждений нет. Принято". Папки поднялись в воздух и поплыли к прозрачной перегородке. Прошли сквозь неё Я опустились на большой стол. Вы хотели что-то ещё? Простите, а как вас называть? Я командир Довертон из Макбе безопасности в Лондонвике. Можете называть меня хранитель Квентум. Очень приятно. Скажите, я понимаю, что это звучит глуповато. А Кормет из Лондонвикского университета, вам не родственник? Архивариус улыбнулся почти человеческой улыбкой. В известной степени родственник. Во всяком случае, в большей степени, чем иные разумные. Понятно, протянул Дойрстон растерянно. Знаете, хранитель, у меня есть вопрос, но я не могу его сразу сформулировать. Можно я зайду завтра? Вы ведь будете здесь? Буду вас ждать. Улыбка на нечеловеческом лице определённо стала ехидной. Формулируйте. Я всегда здесь. Джон направился к выходу, потом остановился и повернулся к стойке. Вы знаете, Квинтум, я, пожалуй, готов спрашивать. Что ж, тогда прошу вас. Хранитель показал рукой на стящее в уголке кресло. Думаю, так нам будет удобнее. И не беспокойтесь, пока мы разговариваем, никто не войдёт. Клоди не пустит. Клоди? тупо переспросил Довертон. Дракон у входа. Итак, скажите, Квинт Есть ли в вашем архиве информация о нераскрытых делах? Конечно. Так их немного, но случаются и в вашей работе неудачи. Вам ли не знать. Да, тут вы правы. Дело вот в чём. У меня сейчас странное расследование. Множество концов, которые выскальзывают из рук, стоит только потянуть. Главное же, я не могу понять, чего добивается главный фигурант Я знаю, что это не очередная попытка возвращения темного, не заговор с целью свержения кого-то из правящих монархов, возможно попытка кого-то из магов отступников собрать побольше силы. Ну уж больно она нюклюже выглядит. А вы расскажите подробности. И архивариус помахал в воздухе кончиками пальцев, будто перебирая струны. Со свидеточившись Джон в нескольких фразах изложил историю. начавшуюся с неудачных свадеб и кошачьих выставок в Бритвальде, продолженную трагедией с отравленным чаем и погибшими лозами, и приведшую гибель юного мага Марка Квадтроки и его матери. Добавил к списку и остальное: внезапное поражение спарыни и пшеницы в хранилищах знаменитого хозяйства Барила, испорченное оливковое масло на фермах в районе Пратто. Четыре сотни взорвавшихся фиалов с воздушными элементалами на заводе экипажей в Маранелло. Пострадавших при взрыве было много. Практически никого. Одному захоронников сломала ногу обвалившаяся стеной. Вот от пшеницы с пареньей. Умерло трое. И где-то сотни отравившихся долго болели. А чай? Да ум все плохо. Помрачнел Довертон. В Бритвольде два умерших, в царстве Русь больше 10, в царстве Польском один. К ним просто позже всего привезли эту партию. Успели в основном перехватить. То есть получается, что, во-первых, неизвестный злоумышленник с каждым следующим происшествием старался нанести как можно меньше вреда разумным. Да, это так. И кроме того, на карте можно видеть что постепенно всё воздействие сползлось на территорию Лацио. Тоскану. Да. Но тем не менее вы здесь в Медиаланоме, а не в Флоренции или Пизе. В голосе архивариуса звучало утверждение, а не вопрос. Мы практически уверены, что все или почти все происшествия, воздействие или откат от воздействия, произведённого Марко Кватрокки. И установлено, Что с его матерью Бридой Одонол регулярно связывались именно из Медиланума. Здеш же погиб её старший сын, и тот, кто был невольной причиной этой смерти, приехал в Луку отсюда. "Я вас понял", Квинтум медленно кивнул. "Знаете, было одно дело с похожими происшествиями. Оно долго не давало мне покоя. С тех пор прошло больше 30 лет, но тот Кого так и не отыскали ваши коллеги? Скорее всего, вполне жи вы здравствуете. А почему его не нашли? Ну, как я понял из материалов дела, в какой-то момент этот маг, в тот момент он называл себя Джакомо Мартуччи, вдруг оборвал все нити, которые к нему вили, и исчез. Слепок ауры, естественно, снять не удалось, но описание ее есть в деле. Потом, после исчезновения Мартуччи, нашли дом, где он жил. даже какие-то его записи по ромулетов. Но это всё никуда не вело. Я найду для вас материалы этого дела. Лучше читать первоисточник. Возможно, что-то полезное обнаружите. Да, благодарю. Коммуникатор в кармане просигналил. И Довертон взглянул на него и поднялся. Мне пора. У меня назначена встреча в университете. Я приду завтра утром, хорошо? Жду вас в 10:00 вместе с котом. Подойдя к дверям, ведущим из особняка службы на улицу, Неро посмотрел на моросящий дождь и мокрые плиты тротуара, потом взглянул на Джона, отвернулся и стал вылизывать хвост. Ну, как хочешь, пожал плечами мужчина. Так да жди здесь, я тебя на обратном пути заберу. Дежурный в входах моргнул, услышал, как гость из Бритвельда разговаривает с котом, но потом оценил взгляды, которыми одарили его оба: Неро и Довертон. отвернулся и стал перебирать документы. Сальферини с утра кажется постарел лет на двадцать. Теперь было отчетливо видно, что ему не сорок пять, как казалось с первого взгляда, и даже не шестьдесят. На загорелом лице отражался каждый год из прожитых огневиком двух с лишним сотен. Даже бритый череп казалось состарился и покрылся белесым пухом. Ну как, удалось вам угомонить духа-хранителя? спросил Доверстон, пожимая декану руку. А тот с досадой махнул рукой. Успокоили его, уболтали, ну точнее, упели. Немлот оставил инструкцию, какие мелодии управляют этим чудом. Пришлось из оперы контральто приглашать. Что же тогда случилось? У вас вид очень уж опрокинутый. Он пока паниковал, Ухитрился замкнуть на себя все компьютеры на факультете. И теперь, если кому-то что-то нужно будет найти в сети, набрать, распечатать, добиться этого можно только одним способом спеть определённую музыкальную фразу. Джон изо всех сил пытался сдерживаться, но всё же хрюкнул и захохотал, сгибаясь и хлопая себя по коленям. "Я представил, я представил", задыхаясь, сказал он. Будет ставить себе как вы, чтобы напечатать запрос хозяйственникам о выдаче милых новых веников поёте контральта. Простите, Анжела, не могу удержаться. И снова расхохотался. Декан огненного факультета наморщил нос, попытался рассердиться. Ничего, ответил он, смахивая слёзы. День 2, сеньора Скабио напоёт нам всё, что нужно на кристаллы, и жизнь наладится. Не бось денег запросит. Услугами отдадим. Костюмёрную от мышей зачаруем. Делов-то. Мэтэр Сальферини ожил и снова стал похож на себя вчерашнего. Он достал из пространственного кармана не слишком толстую тетрадь и протянул её Довертану. Не стал я копию снимать, некогда было. Постарайтесь вернуть, ладно? Солнце уже освещало только саму макушку центральной башни университета. Когда Джон распрощался с огненным факультетом и вышел на центральную аллею к фонтану, снова начал моросить мелкий дождик, поэтому он на ходу создал непромокаемый щит и шёл, просматривая дневник декана за 2176 год от открытия дорог. Зачитавшись, он налетел на кого-то, поднял глаза от тетради и с удивлением узнал Лизу, Лизу фон Бэк, сбежавшую из Луки. И от Винченца. Девушка радостно улыбнулась ему. Мессери Джованни, а вы то что тут делаете?